За самую малую кражу крепостной крестьянин наказывался отнятием всего движимого имущества и по телесному наказанию отдачей в солдаты без доклада барину. По русской правде подобное наказание носило название «потока и разграбление», но оно полагалось за самые тяжкие уголовные преступления – разбой, поджог и конократство. Таким образом, помещик XVIII века сумел быть строже русской правдой XII века. За оскорбление, нанесенное дворянину, крепостной наказывался батагами по желанию последнего, пока тот доволен будет. В пользу своего землевладельца он платил еще два рубля в штрафу. Но строгие наказания, назначенные Румянцевым, являются решительным баловством в сравнении с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 Удар плетью равнялся 170 семидесяти розгам. Помещик жил в Москве, где проживало несколько его дворовых людей на оброке или в обучении мастерствам. Всякий праздник эти дворовые должны были являться в дом господина на поклон. За неявку назначено тысячи розок. Если крепостной говел, но не приобщался, он наказывался за это пятью тысячами розок.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 Хорошо, если этот дикий памятник дошел до какого-нибудь русского Дон Кихота, помещичьего произвола, который распоряжался не живыми, а воображаемыми душами, как Собакевич торговал мертвыми душами.